2862 год от Великого Исхода, 26-й день месяца лебедя. Тагаре. «Ты сумасшедшая!» — засмеялся Тагаре, играя локонами подруги. «Сумасшедшая, как кошка в месяц Агнца. И ведь это я тебя разбудил!» «Ты!» — подтвердила женщина, придвигаясь поближе. «Знаешь, я почти благодарен той свинье, которая мне написала». «Что? Тебе кто-то обо мне написал? Иначе бы я на тебя не накинулся!» Твоя Бланксимма сообщила мне, что отсылает тебя из Фэйвэи, потому что ты даришь свое расположение слишком многим рыцарям, и что она надеется, что в ТГР ты станешь вести себя более пристойно. Это написала Агриппинна? Ну, тогда у меня бы не было повода сомневаться. Ее печать, ее бумага... Я не очень хорошо знаю ее почерк, но подпись-то видел. Бланксимма знала, что я никогда не сомневаюсь. Возможно, это месть кого-то, кому ты отказала». — Признайся, ведь такое было. — Отказала? — Но меня никто, меня до тебя, я никому. — Никто, никому, — передразнил герцог, которому, казалось, вернулась его природная ирония. — Можешь мне не объяснять, что у меня до тебя никто? — Я это умирать буду, не забуду. Но ведь кто-то на тебя наверняка заглядывался, те же рыцари, с которыми ты путешествовала. — Рыцари? — Валентин? — Нет, никогда. — Ой. — Что, вспомнила? — — Я боялась Мулана, — прошептала Соло. — Не знаю почему, но боялась, а он все время мне попадался. Потому я с сеньором Рузо все время ехала рядом. — Ну, все ясно. Мулан этот тебя взревновал. Раз ты его побаивалась, в нем наверняка было что-то пакостное. Бланксиму он знает, подпись ее видел. Встреться мне только этот мерзавец. Хотя, не будь его, мы бы и до сих пор только о святой Циале говорили. Ладно, пусть живет. «Пусть!» — легко согласилась Анастазия. «О! Что это?» «Ветер, похоже!» Герцог легко соскочил с убогого ложа и подошел к окну. «Ты смотри, какая туча! Собирается гроза, да какая сильная-то!» Словно в подтверждение его слов вдали прорычало, и ветер швырнул в окошко пригоршню камешков. Тагаре быстро оделся. «Нужно завести пепла под навес, я быстро. Нет худа без добра, теперь у нас в запасе оры три не меньше». «Ага!» кивнула Соло, принимаясь разбирать спутавшиеся волосы.